ЧАСТЬ 24. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ Три дня бесконечных переговоров прошли, и я чувствовал себя как выжатый лимон. Ох и любят китайцы поговорить и поспорить. Да и настырный японец с меня не слезал. Он обеспечивал мои текущие запросы и соблазнял новой партией легендарных жемчужин духа. А взамен настойчиво требовал, чтобы я жестко топил на переговорах трех сторон за его эксклюзивное право на освоение Нижней Колонии. «Было и у него чем оказывать на меня давление. Корпорация «Реалтек», на счетах которой лежали мои миллионы кредитов, решила взбрыкнуть и заблокировать к ним доступ, когда я попытался их использовать, чтобы купить себе самый дорогой антиграф, доступный в свободной продаже. Шакамото ухватился за это и сказал, что легко решит все спорные вопросы, так как семья владелец корпорации не сможет ему отказать, если он окажет давление и потребует решить вопрос в мою пользу». Также он пообещал продать мне за те же 3 миллиона, что я собирался потратить на лучшую гражданскую модель, самый технически совершенный, надежный, скоростной и при этом бронированный антиграф из его личного парка. Воспользовавшись невиданной щедростью, я также заказал у японца несколько единиц стрелкового оружия, включая ручной гранатомет и ручной противовоздушный зенитно-ракетный комплекс типа «Гром». Причем все это должно было появиться у меня в трехдневный срок, Ведь переправку на второй этаж я собирался осуществить с китайским архонтом через другой портал на четвертом этаже. Лицин, прикидывавшийся миротворцем, тоже занял жесткую позицию в переговорах, отстаивая свое право единоличной экспансии верхнего этажа. За обещанные секретные данные и доставку меня с проводником к порталу на второй этаж мне пришлось поддержать и его позицию. В целом недовольны остались только американцы. Их новый высший архон требовал равных прав на освоение верхнего и нижнего этажа, Но из-за обвинений Бернарда Боруса и его спецслужб в попытке убийства других высших архонтов и под угрозами, что демонический бог-разрушитель, то есть я, устрою у Кордильера тотальную зачистку мусора, делегации второго региона пришлось прикусить язык. А дальше просто наблюдать, как успешно пережившие тщательно спланированное покушение коллеги со стервенением будут делить свои трофеи. Ташики Шакамото получил в безраздельное пользование стокилометровую область океанского дна вокруг подводного портала, и эксклюзивное право пользования ресурсами нижнего этажа на 50 лет. Его подводная деятельность никак не ограничивалась и не регламентировалась, что обещало приток большого количества ценных ресурсов и усиление третьего региона с выходом его на вторую, а возможно и первую позицию в мире. Лицин также получал огромные бонусы, особенно в свете того, что я узнал в качестве секретной информации. Беженцы с четвертого этажа сообщили, что террор терроровидящих в их колонии на время прекратился. Им удалось вырваться из трудового концлагеря, но было неизвестно, временное это явление или произошло что-то глобальное, подорвавшее их подавляющее могущество в цепи колоний. Это событие удивительным образом совпало по времени с моим уничтожением Стены богов в песочнице Неужели это я как-то повлиял? Короче, что-то серьезное случилось у видящих, но существовал шанс, что скоро действие орбитальных систем контроля возобновится. Рискуя в любую минуту получить по рукам, Лицин уже во время переговоров загнал на четвертый этаж целую армию работников, в основном из числа заключенных, которые в первую очередь начали свозить к порталу и переправлять на третий этаж ценные руды, скопившиеся на конвейерных линиях шахт и громадном перевалочном пункте. Также разборки и порезки на куски были подвергнуты недействующие конвейерные линии и гигантские металлоконструкции ограждений, мостов и эстакад горнодобывающего комплекса. Все это скидывалось прямо в портал на засыпанную на время этих работ гранитным отвалом поверхность лавового озера. По причине неизвестности сроков восстановления работы портальных стражей, проскочить мимо них без боя спешил и я. Получив свой бронированный антиграф, комплект оружия с внушительным запасом боеприпасов, еще один подарок из трех легендарных «Жемчужин Духа» и обещанного «Проводника», Уже вечером третьего дня я был доставлен грузовым вертолетом к висящему в небе порталу и переправлен вместе с техникой на ту сторону. Моим проводником оказался один из местных жителей четвертого этажа, парень примерно одного со мной возраста, по имени Иштар. Он был обычным ремонтником шахтных роботов, но очень интересовался всем таинственным и необычным, благодаря чему я оказался лично знаком с несколькими командами героев, проходившими через четвертый этаж примерно 10 лет назад». По их описанием знал дорогу к новому порталу, хотя лично там никогда не бывал. Да уж, надежного мне проводника Лицин подсунул. Точного, блядь, как швейцарские часы. Он лишь слышал, что тот находится примерно в 50 километрах северо-восточней того, у которого мы находились сейчас. Неудивительно, что на поиски ушли целые сутки. На холмистый, пусть и покрытый на вершинах довольно скудной растительностью местности, обнаружить его оказалось очень сложно. Портал находился в лесистой ложбинке между двумя высокими холмами. Я чудом его обнаружил, нарезая круги по округе, заметив блик металлической поверхности среди верхушек деревьев. Конечно, когда подъехал ближе, увидел на земле множество следов от колес и гусениц транспорта, ведущих в его сторону, но из кабины антиграва, из камер зондов разведчиков обнаружить эти подсказки не удавалось. бликующей металлической поверхностью, подсказавший место портала, являлась макушка головы сдвинутого вбок от червоточины 13-метрового стража, оказавшегося еще одним боевым роботом, хоть и более внушительных размеров, чем я когда-либо встречал раньше. Это окончательно убедило меня, что видящие – никакие не истинные боги, а представители какой-то технически развитой цивилизации, устроившие всю эту странную затею с башней с непонятной целью. Сознательно рискуя, я сделал короткую остановку у тела замершего стража-гиганта И несколько раз обогнул его по кругу. По косвенным признакам определил область на его задней стороне, где могли бы располагаться топливные элементы. Подогнав к спине робота свой транспорт и выбравшись на его крышу, я смог, стоя на цыпочках и вытянув вверх руки, сдвинуть крышку защитной панели в бок и увидел уже знакомые мне по приключениям в Латоре большие черные кубы. Вот тебе и совершенные технологии. Да это же ходячие бомбы. Внешней защиты от нагрева у элементов с такой дохленькой крышкой никакой. Такое ощущение, что этого робота клепали другие роботы и просто не учитывали, что его могут атаковать из огнемета или попытаться сжечь магией огня. Короче, полный пиздец. Удивительно, что здесь у портала не выжженная гигантская воронка, а еще какие-то деревья растут. И как героям удавалось его завалить, не подорвав себя, оставалось загадкой. Немного посомневавшись, я вытащил из великана целых 20 крупных черных топливных элемента и осторожно сложил их в ящик из-под гранатометных боеприпасов. По сравнению с этими кубиками, мои мины просто детские игрушки. После этого я предпринял несколько попыток проверить, что же находится за доступным мне порталом. Проверял по старинке, тыкая в червоточину палкой. У ее подножья определенно находилось что-то твердое, но прикрытое слоем чего-то мягкого. Конец палки оказался грязным, а сама она мокрый и холодный. Это заставило меня еще сильнее задуматься, что же находится там снаружи, ведь я считал, что попаду в империю Тан, где царил тропический климат, а выходило, что снаружи холодно. и штар которого я мог отпустить, когда сам посчитаю нужным, согласился поработать улучшенным зондом. На всякий случай я надел на него плотную непромокаемую куртку, нацепил на лицо маску и респиратор Набрав полную грудь воздуха, зонт нырнул за мерцающий овал и всего после минутного отсутствия вернулся и, трясясь всем телом, сообщил, что сразу за порталом есть участок пологого склона горы, но дальше спуск становится более резким. Более того, все вокруг покрыто каким-то сверкающим и холодным белым порошком. Он старался зря не рисковать и не стал дышать холодным воздухом, поэтому толком не изучил окрестности. Но по следам в порошке точно можно сказать, что не так давно здесь проехало много колесного и гусеничного транспорта. Пару тяжелых грузовых машин перевернулись на крутом участке склона, завязли в белом порошке и были брошены хозяевами. Он увидел несколько необычных растений. Портал с той стороны обрамляла толстая каменная рамка с орнаментом. Также вокруг имелось множество следов от человеческих ног, в большом количестве теряющихся где-то внизу. Глянув на ноги парня, я расхохотался во все горло. Носки его ботинок были припорошены снегом. Похоже, он увидел это агрегатное состояние воды впервые и даже не смог толком объяснить, что это такое. Однако самое важное я выяснил. За червоточиной нет какой-то убийственно-враждебной среды опасного монстра-стража. Я окажусь на вершине какой-то покрытой снегом горы, а где я очутился, придется устанавливать по мере продвижения. Забравшись с проводником в антиграф, мы плавно прошли сквозь червоточину, и тут я осознал, что у меня большие проблемы». Мой стаж вождения «Антиграва» насчитывал всего полтора суток, но даже я знал, что на крутых участках дороги эта машина останавливаться не умеет, особенно если наберет приличную скорость. Я чуть не посидел, пока мы на чудовищной скорости летели по склону вниз, не окажись у подножия горы широкого озера, погасившего часть разгона и позволившего с помощью системы экстренного торможения погасить ее совсем, этот спуск стал бы последним событием в моей жизни». Но мне очередной раз очень повезло, и выбравшись на трясущихся ногах из кабины антиграва, я смог взглянуть снизу на гигантскую гору, с которой скатился без тормозов. Мой спутник, оравший как резанный фальцетом, пока не сорвал горло, попытался напиться водой из озера и удивленно отметил, сообщив мне это через переводчик, что она соленая. Тогда-то у меня и возникла догадка, что это совсем не озеро, а выдавленная на поверхность вода из того самого Нижнего Тихоокеанского портала. Мои мысли сразу заработали в нехорошем русле, но остановиться я не мог. Нельзя японцам облегчать доступ ко второму этажу. Я потратил еще два дня, чтобы отыскать все шесть входов в подземные пещеры. Кстати, встретил у подножья горы два десятка выживших беженцев с четвертого этажа, с которыми Иштар помог мне установить контакт. Их помощь мне очень помогла. Мы договорились, что я переправлю их на другую сторону пугающего их озера, А они соберут для меня большое количество хвороста на шесть костров и посильно помогут в моей задумке. А моя задумка была бесхитростной и не очень надежной. Но ничего другого мне в голову просто не пришло. Я взорвал скалы над подземными пещерами, оставленными в кострах топливными элементами. Грохот стоял на всю округу. Пару человек оглохли, не вовремя прикрыв рот. Четыре пещеры были успешно погребены под горой обломков, а в двух местах я сделал только хуже, лишь сильнее оголив проходы. Здесь мне и подвернувшимся товарищам с четвертого этажа пришлось поработать вручную. Не совсем вручную. Из гранатомета я обрушил пару уступов ближайших к месту проведения работ скал, большую часть материала приходилось лишь помогать грузить в изрядно испачкавшийся из-за этого салон антиграва. Подвозя камни от разрушенных скал, я как мог закидал входы средними и крупными булыжниками. Конечно, настырных япошек это не остановит, но на время задержит. Ведь разбирать камни в условиях узких пещер с ограниченным доступом к кислороду, силами команды водолазов, подвозимых туда глубоководными батискафами, совсем не то же самое, что заваливать проходы на свежем воздухе с доступом к технике и большой компании помощников. Прости, Шакомото, но вот такая я сволочь. Хочу сохранить дорогой для меня мир в целостности и сохранности. После моего суточного путешествия строго на восток, я убедился, что нахожусь в запретных землях, прилегающих к империи Тан. Только вынырнул я из бесконечных и кишащих опасной живностью джунглей не в районе Сайпана, как предполагала ранее, а гораздо северней, на целую провинцию выше столичной. Моя первая встреча с местными закончилась трагедией. Я скосил целый отряд парней в черных мантиях, резко вынырнувшие мне навстречу в узкой просеке и разукрасив и так заляпанные трупами насекомых смотровые окна в красное. И откуда они только взялись? Очень нехорошо вышло. Я был полностью виноват. Превысил скорость до так, что не успел вовремя прожать тормоза. Водитель-новичок, что с меня взять? Да и не ожидал я никого навстречу. Хоть антиграф движется почти бесшумно, магические звери как-то чувствуют его приближение и разбегаются в рассыпную, а тут такое. Шесть переполовиненных трупов и один с наполовину с поротым животом, но гирлянду его кишок я размотал полностью, пока не остановился. Еще и протащил его на собственных кишках метров двадцать. Этот недобитый и на удивление живучий пострадавший и стал моим первым информатором. Я пообещал доставить его к своим на базу, чем смог подкупить и заставить ответить на пару вопросов, хотя парень явно осознавал и видел, что у него большая часть органов снаружи болталась и шансы невелики. Так и вышло. Он умер через минуту, я даже в салон антиграва его занести не успел. Честно говоря, не сильно-то и хотелось. Я успокоил себя тем, что убил злодеев, преступников и членов демонической секты, но это были лишь оправдания, чтобы хоть немного унять совесть. Они мне ничего плохого не сделали, а я обобрал их трупы как липку, сняв с двух пространственные кольца, а с остальных их дорожные мешки. Вот так я начал свой путь в Империи Тан, переехал, да еще и ограбил первых ее обитателей. Было бы не так стыдно, если бы все это не произошло на глазах Иштара». В его глазах читалось явное неодобрение. Для него, а больше для себя, я и обвинил коварную секту демонического культа во всех смертельных деяниях, убийстве младенцев и всем самым худшем что пришло мне в голову. Благодаря этой трагической встрече я понял, что уже близко к провинциям Империи Тан. Перестал гнать как сумасшедший, а вскоре встретился и с теми, с кем мог спокойно поговорить через переводчик, каким-то образом понимавший как Иштара, так и обитателей второго этажа. Во всяком случае, большую часть слов крестьянина империэтан можно было разобрать, ведь говорил он на местном диалекте китайского или древнеяпонского языка, хоть и выглядел внешне как европеец. Чтобы сильно не светить свой антиграф, я решил продолжить двигаться на юг по границе запретных земель. Честно говоря, идея казалась так себе. Идиоты из секты демонического культа, как зачарованные, кидались мне навстречу. Хотя я уже прилично скинул скорость и не гнал, как раньше. Но не могу я остановиться сразу. У меня минимум метров двадцать тормозной путь, когда разгоняюсь до ста километров в час. Так я и влетел в еще один отряд. Человек сорок сшиб в очередной узкой просеке. Обогнуть не получилось. Мне перед Эштаром даже оправдаться было нечем. Я засмотрелся на приборную панель, когда они впереди возникли, и заметил, что путь впереди не совсем свободен, уже по звуку первого отлетевшего в сторону трупа. Пришлось несколько половинок от багажника отдирать. Хоть ходи пешком, на колечке с трупов я все равно поснимал. Такой я бережливый человек, не пропадать же добру. Короче, мое путешествие к Сайпану омрачилось несколькими такими инцидентами. Одно успокаивало. Все эти чернохалатники – злодеи и нарушители правил дорожного движения. А когда я на дороге, самое главное правило – не стоять у меня на пути. Я кнопку экстренного торможения не с первого раза на джойстике нащупываю. Нет у меня еще водительского автоматизма. Короче, на одиночно сбитых сектантов я даже перестал обращать внимание. Не следишь за дорогой, сам дурак, а к моему прибытию в долину тысячи ветров счет ненамеренно сбитых мной культистов давно ушел за сотню. А я ведь не специально, сами лезут из всех щелей, как тараканы, да и само количество адептов демонического культа на единицу площади начало меня сильно напрягать. Чего это их столько в империи развелось? Благо моя бесшумная телега косила всех так неожиданно, что ни я, ни сами жертвы ничего толком понять не успевали». Меня перед столкновением никто не атаковал духовными техниками, поэтому я так и не выяснил, выдержит антиграф-броневичок подобную атаку или нет. К вечеру я решил, что пора опять поворачивать на восток, и очень вовремя, переметнувшись через ближайший горный перевал, я узнал крепость секты Пагоды Мудрости. Радость, что я почти достиг Сайпана, была омрачена тем, что крепость кто-то разграбил, и она пришла в запустение. То же самое обнаружилось в деревне Жаояна. Я не увидел там ни одной живой души. Его дом также пустовал. Люди или ушли сами, или были угнаны в рабство бандитами. На сердце лег тяжкий груз. Видимо, за время моего отсутствия ситуация в долине Тысячи Ветров, а возможно и во всей империи Тан, намного ухудшилась. Секта демонического культа вышла из подполья хотя после уничтожения всех сильных сект и даосов этого региона подобного следовало ожидать. Горящим фонарями воротам Сайпана я подъехал в сгущающейся темноте». Странная повозка без упряжки, бесшумно выскользнувшая из темноты, вызвала огромный интерес у стражи. Я прожал тормоза загодя, не желая начать свой визит с появления парочки новых трупов, но из броневичка высовываться не торопился. У меня был громкоговоритель с микрофоном, в него я и высказался, обращаясь к страже. «Посланник императора требует открыть ворота!» без Беззастенчиво соврал я, собираясь прошеврнуться по городу до того, как отправиться к храму «Тайных врат». Можно было, конечно, спрятать свой транспорт где-нибудь в джунглях и приехать сюда на обычной повозке. Но я в Сайпан на самом деле приехал лишь с коротким визитом. У меня были дела к Лю Мэнсюэ из клона алхимиков. Мякоть ядовитого плода начала нехорошо пахнуть и менять цвет, так что мне нужно было срочно наклепать из нее пилюль духовного совершенства». Какой смысл прятать транспорт, если я собираюсь пользоваться в случае чего автоматом, а для прогулок вне броневичка использовать свой новый костюмчик, который мастера лицина сварганили из моей прошлой клетки? Костюмчик из рехалка с адамантом вышел очень тяжелым. Кило 50-60 не меньше, поэтому я и не бросил антиграф за городом. В такой броне лишь от броневика в дом клана Лю или от него же в их башню смогу прогуляться, чтобы это выпадением геморроя или паховой грыжи не закончилось». Я слишком физически слаб, хоть и прошел уже три закалки тела. Как-то мне после моих экспериментов с мякотью последние дни дурно было. Голова кружилась, тошнила, аппетит пропал, и писал я чем-то зеленым и красным. Надо дальше культивировать, но я, похоже, сильно отравился мякотью, и яд все еще действовал. Поэтому надо было к знающим специалистам обратиться, а я знал лишь Лю Мэн Сюэ из алхимиков. На ее опыт и знания и надеялся». Но у меня уже не было времени отвлекаться на маскировку. Я и так два дня пакостил Ташики Шакомота за счет своего здоровья.